Глава 14. Анастериан. «Проходите, вас уже ожидают», — вежливо проговорил секретарь ректора Струнда и даже открыл передо дверь. «Лёгкого разговора я не ожидал. Если бы всё было просто, меня вообще не вызвали бы». Ректор стоял у окна и, попивая что-то из чашки, задумчиво смотрел во двор. «Добрый день, мистер строунд поздоровался я смиренно. «Не хотелось хоть чем-то вызвать его ранний гнев» не то и правда можно нарваться на отстранение от дел. А оставить Линет здесь без присмотра — все равно, что самому толкнуть ее на расщепление. Терриан, Орелл повернулся ко мне. «Проходи, чаю. Ты выглядишь уставшим. И еще бы». «Да вы, наверное, уже в курсе того, что случилось у островного рифта. Я не смог прибыть сразу после происшествия». «Абитуриентка Тайкер пострадала, я знаю». «Пострадала, надо сказать, потому что, несмотря на ее неготовность участвовать в таком сложном вылете, ты все-таки ее туда отправил». Ректор Стронт был хорошим знакомым моего отца. Они учились вместе в свое время. Ко мне он относился лояльно, но при этом слыл человеком довольно жестким. И сейчас я видел, что он не склонен к панибратскому разрешению вопроса. «Я не считаю, что поступил неправильно». Да, пострадала она по моей вине, не отрицаю. Но также для нее это хороший опыт, и показала она себя там с самой лучшей стороны. В этом я в ней не ошибся. Всему свое время, Терриан. Вздохнул ректор, наливая мне чай. Как мне доложил декан Декантрейт, слияние мисс Тайкер с драконом произошло слишком рано и неправильно. Возможно, блоки в ее ореоле никогда не будут сняты поэтому в таком случае лучше провести расщепление. В его голосе я не слышал хотя бы малейшего одобрения инициативы Нила и уж тем более энтузиазма. Скорее всего, он хотел увидеть мою реакцию. Я с этим не согласен. Ее связь драконицы драконицей еще можно исправить. Главное, не затягивать с этим. Я уже говорил вам, что Декан Трейд сразу отнесся к мисс Тайкер предвзято. Впрочем, как и ко всему, что я делаю, В его словах присутствует явный личный интерес. Ректор жестом предложил мне сесть в кресло напротив, а сам разместился за столом. Настроя пить чай у меня не было, но из вежливости я все-таки пригубил его и отставил чашку в сторону. «Давай я обрисую тебе ситуацию, Терриан, потому что, очевидно, ты многого не знаешь». Его слова мне не понравились. Обычно за этим следует описание обстоятельств, которые ставят собеседника в безвыходное положение. Сомневаюсь, что она повлияет на мое мнение. «Выслушай», — улыбнулся Орел. «Дело-то не только в неправильном слиянии мисс Стайкер с драконом. И даже не в том, что эта драконица была кому-то там обещана. В этом я Нила вообще не поддерживаю. Проблема в том, что это бросает тень на все наше, так сказать, сообщество». Я, как могу, пытаюсь сдержать слухи об ослаблении связи некоторых студентов, и не только, со своими драконами и ипостасями. А тут еще новость о том, что Дрейк пострадал из-за того, что слияние прошло неправильно. А если у других будет так же? Скорее всего, нет, но злые разговоры пойдут». Разговоры ходили уже давно, и многие беспокоились, что перед лицом очередного исполина, которому вздумается выйти из какого-нибудь рифта, все окажутся в опасности. Хуже того, повод для беспокойства действительно был. «Думаю, тут дело в особенностях магии Линет», — вставил я. «Она имеет очень необычную направленность. Я почти уверен, что она коняр». «Неужели?» «Да, но необычный коняр». «Мне еще предстоит разобраться с нюансами, но передо мной был пример отца, и я неплохо знаком с этим феноменом». Ректор покивал, но сейчас исключительность могилен имела мало значения. Да, это было бы неплохо, но пока что разговоры о ней ходят неоднозначные, а слухи о том, что главная сила королевства теряет свои позиции и вскоре может вообще оказаться бесполезной, вредят международным отношениям. Ты слышал о напряжении, которое возникло в последние годы между Гиральдором и нашими соседями Ланселойфом? Что-то такое слышал, но мне казалось, что эти слухи преувеличены. Да, молодой король достаточно с ума сброден, но вряд ли он пойдет на открытый конфликт. Ему недостает опыта. К тому же его сестра замужем за герцогом Вернажем, а это обязывает. Да, только это его и сдерживает, думаю. Однако еще его отец настаивал, что земли округов Намшир и Тюбейн принадлежат им. Мистер Строунд помолчал. А его сын как-то слишком рьяно решил об этом вспомнить. У них кризис, им нужны либо деньги, либо новые плодородные пашни. Об этом знали многие, но конфликт уже слишком долго оставался в стадии заморозки. С чего бы ему вдруг обостряться на ровном-то месте? Каковы их мотивы, неважно. Но если они уверятся в том, что наши драконьи отряды ослабли, то осмелеют. Так что постарайся разобраться с мисс Тайкер и остальными вопросами, по которым я тебя сюда и вызвал, побыстрее. «Вам не кажется, что вы забываетесь?» — не выдержал я. Не стал напоминать, что давно уже принял титул герцога, и мое нахождение здесь связано лишь с желанием помочь. «Мальчиком на побегушках, и уж тем более для битья я быть не собирался». «Да, прости», — спохватился ректор. «Просто до сих пор не могу привыкнуть, что время твоего отца прошло, а ты уже совсем взрослый мужчина. Как будто не верится». Я выждал паузу, чтобы успокоиться, а затем продолжил. Причины пока не ясны. Орелы тех студентов с нарушениями, кого я успел обследовать, в нормальном состоянии однако им как будто не хватает энергии, чтобы еще и удерживать связь с драконами. Первый раз слышу о таком. Думаю, снижение силы связи и активации островного рифта связаны. Более того, рифт намеренно разбудили. В таком случае нам нужно срочное подтверждение твоей теории. Никаких дополнительных следов я пока не нашел, но мы продолжим исследование. Ректор встал, я поднялся тоже. Стало понятно, что разговор окончен, а наше не слишком удачное путешествие к островному рифту обошлось пока без серьезных последствий. Уже хорошо. Орл подал мне руку для пожатия. «Держи меня в курсе. И не волнуйся, без веской причины я не допущу расщепления мисс Тайкер». Элисанна В академию мне пришлось возвращаться одной, ну, почти одной. Меня отправили с наездником из Клодинсторского гарнизона. Он был молчалив. Возможно, ему просто велели со мной не разговаривать. Просто доставил до места и сразу повернул назад, чтобы надолго не отлучаться от службы. За все оставшиеся дни, что я еще пробыла в имени Аймар, господин инспектор там не появлялся. Однако Хейден сказал, что сообщил ему о моем возвращении в Академию, и там меня должны встретить. И к назначенному часу на посадочное поле возле главного корпуса факультета пришли Эгина и Дориван. Все те же привычные лица, что было даже хорошо. Пожалуй, увидеть господина инспектора я была еще морально не готова, но в то же время была несколько разочарована. «Ну как ты?» — сразу бросилась ко мне наездница. «Даже не хромаешь!» Она стиснула меня в объятиях и слегка встряхнула, отчего я на пару секунд потеряла способность дышать. «Да ну, я тебе сразу сказал, что ты драматизируешь», — фыркнул дориван «Что Дрейгу сделается? Да ведь тайкер?» Студент подошел ко мне, заложив руки за спину, но по его лицу было видно, что он, в общем-то, рад меня видеть, хоть и пытается это скрыть. «Конечно», — бровируя кивнула я, «К тому же и герцогиня Аймар – прекрасный лекарь. У меня даже шрама почти не осталось». Хотя глухая отрывистая боль в ноге до сих пор иногда простреливала, но с каждым днем она как будто становилась слабее. «Герцогиня Аймар!» – благоговейно выдохнула Эгина. «Женщина легендарная почти настолько же, как и ее муж. И для Академии она тоже сделала немало. Но, к сожалению, ее участие в твоем лечении – не может уберечь тебя от написания объяснительной записки тут она слегка сникла и они с доеваном виновато переглянулись будто это было их инициативой но кто постарался на самом деле я и так знала тот кому жизненно необходимо опорочить мистера аймера и подвести меня под расщепление побыстрее приказ декана уточнила я ну а кого же еще дориван закатил глаза Он каждого из отряда опросил лично и заставил описать все, как было на бумаге. Все пытался найти виноватых. Грозил, что отчислит. Говорят, только ректор смог его остудить. Тебе, надеюсь, не придется разговаривать с ним, достаточно будет объяснительный. Вильям постарался, сочла нужным упомянуть Эгина и тут же состроила невинный вид. «Что ты такого сделала, что он заступается за тебя всюду, где может?» «Можно подумать, мужчинам много надо, чтобы его возомнить о себе не весь что», наконец-то отозвалась в усмерть обиженная на меня Ниала. После того позорного во всех смыслах полета она разговаривала со мной крайне мало, хотя, между прочим, я считала, что она виновата во всем этом безобразии не меньше меня. Однако драконы есть драконы, их самомнение крепче алмаза, а у Ниалы оно сочеталось с невероятной вредностью. И мне в этой ситуации оставалось лишь постигать дзен. Впрочем, Велему я была благодарна хотя бы за то, что мне не пришлось встречаться с Нилом Трейтом лицом к лицу. Я оставила подписанную мной объяснительную у его секретаря и мышью сбежала из приемной, чтобы ни в коем случае с ним не столкнуться. В своей записке упирала на то, что виной всему были обстоятельства и напряженная обстановка, а также погодные условия, в которых мне сложно было сориентироваться. Мистера аймера я постаралась совсем не касаться, как и Эгины, которая была тут вовсе ни при чем, но все равно могла пострадать. Весьма довольная собой, я вернулась в свою комнату, тихо радуюсь по дороге, что она именно такая, какая есть. Там я могу побыть в тишине, без излишней опеки, которая обрушила на меня герцогиня, принять ванну с лечебным отваром, целую бутыль, которого там мне выдала, чтобы шрам поскорее разошелся и силы восстановились. Но сбыться моим мечтам сразу было не суждено. В апартаментах меня ожидал инспектор Аймер, чем напугал до чертиков, ведь я забыла, что у него от этих покоев есть свой ключ. Стоило только его увидеть, как воспоминания о той дичи, которую я творила, будучи не в себе, вспыхнули с новой силой, как будто это было только вчера. Однако Анастерриан хранил невозмутимый вид. Возможно, он уже смирился с тем, что у меня все не людей. Хейден сообщил мне, что ты первый раз обернулась. В его голосе как будто проскользнула легкая досада. «Он что, расстроен, что не видел этого?» «Да», — просто ответила я, проходя дальше. На столе, оказывается, стоял огромный букет цветов, а сверху него была воткнута записка. Мне стало любопытно, что там... Но при мистере Аймори открывать ее было неловко. «Оборот был неудачным», — перешел ко второму пункту инспектор. «Просто кошмарным», — проворчала драконица «Скорее да, чем нет», — уклончиво подтвердила я. «Кто вообще навел тебя на мысль, что нужно это сделать?» Анастерян встал и, подойдя к столу, задумчиво посмотрел на букет. Его взгляд как будто отяжелел. «Не Алла». «Это было совместное решение!» — сразу возмутилась та. «А ты почему-то решила, что после ранения и отравления действительно потянешь оборот?» «Что вы хотите от меня услышать?» — не выдержала я. «Я хочу услышать от тебя обещания, клятву, если угодно, что больше ты не будешь пытаться обернуться без моего присмотра», — внезапно повысил тон инспектор. «Ты хоть понимаешь?» Вы с ней понимаете, чем это могло закончиться. И я говорю даже не о падении, а о том, что твой орел мог окончательно закостенеть в неправильной связке, и его пришлось бы ломать. Процесс настройки вашей связи должен быть плавным, последовательным. Тебе стоит вернуться к работе с элефином и переходить к следующему этапу, когда я разрешу. Ясно? Да какая разница, если меня могут расщепить? Огрызнулась в ответ я не расщепят, если ты все будешь делать правильно. Вряд ли у вас есть время постоянно за мной присматривать. Я могу заниматься с Вильямом Ромберком? Он довольно опытный, Дрейк. Анастерин метнул в меня такой взгляд, что у меня душа мгновенно ушла в пятки. Затем он снова покосился на букет и, подумав, кивнул. Только не сложные упражнения, база, никаких экспериментов». С этими словами он повернулся и вышел. А я выдохнула и поняла, что между нами внезапно возникла тяготящая недосказанность. Как будто мы должны были поговорить совсем не об этом, но оба старательно пытались этого избежать. И сумели таки. Только легче от этого не стало. Наоборот. Я все-таки развернула записку, воткнутую в букет. Желаю скорейшего выздоровления и надеюсь на встречу. Как насчет ужина в городе? Велем. Некоторое время я расхаживала по комнате, пытаясь принять решение. А нужно ли мне вообще это? Переводить наши с Ромбергом отношения во что-то большее, чем сейчас. Вокруг мгновенно нашлось с десяток «но», через которые я пока не могла переступить, начиная с того, что вообще-то даже имя у меня чужое. И жизнь чужая. И где я вообще буду через месяц, неизвестно. И только через некоторое время стало понятно, что, думаю я, о перспективах вовсе не относительно Виллема. Вся эта неоднозначная ситуация как-то сама по себе примирялась на совсем другого мужчину. Впрочем, вывод напрашивался тот же. Махнуть рукой и забыть. А на наверняка все равно, иначе он дал бы понять, что все эти щекотливые моменты между нами, которые только множились, хоть как-то его задевают. Но нет. Он, похоже, обладал не только большим жизненным опытом, но и поразительным талантом отрезать все лишнее и быстро об этом забывать. Окончательно разозлившись на собственные мысли, я решила, что в ужине Вилему откажу. Нет, у меня настроения и вообще. Лечебная ванна от Герцогини Аймер слегка меня успокоила и почти усыпила. К тому же, до конца дня меня больше никто не тревожил. Я даже выглянула во двор, чтобы проверить, не стоит ли там стража, которую организовал господин инспектор, дабы не пустить ко мне никого постороннего. Но нет, там было пусто. Поэтому я имела прекрасную возможность отдохнуть целый день, прежде чем вновь окунуться в суету нелегкой студенческой жизни, обременённой, помимо всего прочего, ещё и особыми заданиями Анастериана Аймара. Насколько они особенные, мне пришлось убедиться с самого утра, когда в комнату все-таки заявилась Эгина из порога ошарашила новостью. «Сегодня идем препарировать предвестника». Первой мыслью почему-то стала ассоциация с казнью гонца, принесшего дурные вести, но через секунду я поняла, о чем идет речь. Что, прямо от целого предвестника? Усомнилась на всякий случай. Да, представь, господин инспектор с Дореваном летали вчера к рифту, Вернулись только ночью и притащили с собой убитого стрелой предвестника. Нашли где-то на острове. От мысли о том, что мне придется рассматривать внутренности этого чудовища, стало как-то нехорошо. Все-таки не бережет меня мистер аймер Совсем. Что еще раз доказывало мои вчерашние неутешительные измышления. И что мы хотим там увидеть? Я одернула только что застегнутый жакет, пытаясь отогнать дурнотные волны. «Хорошее у меня воображение все-таки». «Какие-нибудь аномалии, как сказал мистер Аймор», деловито процитировала инспектора наездница. «Все, что покажется странным или неправильным». «Может, я лучше в юношеский корпус пойду, а?» Сталкиваться с ядовитым, пусть и мертвым предвестником мне совсем не хотелось. Со дня ранения у меня к его брате сложилось стойкое предубеждение. «Идем!» «Нас ждет профессор прикладной зоологии». Вызвали из отпуска, между прочим. Это был убийственный аргумент. Ведь я всю жизнь мечтала познакомиться с экспертом в его сфере и поучаствовать в чем-то подобном. Но внутренний сарказм энтузиазма мне не добавил, поэтому я поплелась за игиной страдая и нарочно прихрамывая. Наездница оказалась непреклонной. «Иди-иди!» – безжалостно поддакнула Ниала. Узнаешь, что бывает с теми, кто лезет вперед знающих в пекло. «Так», — пригрозила я ей, — «либо ты прекращаешь на меня дуться и признаешь, что была не неправа, когда подбила меня наоборот, либо я сама иду к декану трету с согласием на расщепление, письменным. Вот только давай без шантажа и без манипуляций». Ниала ушла думать над своим поведением, и еще долго я ее не слышала. К тому же все мое внимание поглотило занятие, с которым я никогда не сталкивалась — изучение останков магического существа. Кроме нас с Эгиной, в кабинете, напоминающем анатомический театр, собрались почти все участники экспедиционного отряда. Был тут и Велим, который сразу уставился на меня с ожиданием. Но я только едва на него посмотрела, приветственно кивнула и обратила взгляд на тушу предвестника. От одного вида распластанного на патологоанатомическом столе существа становилось жутко. Когда мы вступили с ними в схватку, разглядывать их не было времени. Они были больше похожи на белесые размытые силуэты, которые возникали то тут, то там, и в которые просто надо было стрелять либо бежать. На самом же деле это были отвратительные существа, которые только отдаленно напоминали настоящих драконов. Почти прозрачная шкура со слабым намеком на чешую, через которую слегка просвечивали внутренности. Вытянутая крокодилья морда и тонкие перепончатые крылья в сетке кровеносных сосудов. Прямо монстр из фильма ужасов. Да и пах он, если честно, просто отвратительно. Увлекшись разглядыванием предвестника в свете яркой лампы, все как будто забылись и одновременно вздрогнули, когда в кабинет вошел профессор. «Все собрались!» — бодро проговорил он, потирая затянутыми в перчатки ладонями друг от друга. — Готовы? — Да не то, чтобы проблеял кто-то. — Тогда приступим. — А мы сами будем его резать, — уточнил Вилем, подняв руку. — Мне импонирует ваша кровожадность, — усмехнулся профессор. — Но препарировать его буду я. Иначе, боюсь, вы только бестолково искромсаете тушу. Кстати, меня зовут мистер Беренгар Кит. И я надеюсь, сегодня мы с вами найдем что-нибудь полезное и интересное. Душевные страдания, которые мы испытывали, глядя на дохлого дракона, похоже, совсем не беспокоили этого энергичного поджарого мужчину. Он выглядел очень спортивным, словно за каждым экземпляром для своих исследований гонялся лично по пересеченной местности, а затем тащил до лаборатории на собственной спине. Он развернул на столе длинный кожаный органайзер, являя пораженному взору студентов целый арсенал всевозможных скальпелей, ножичков, пил и щипцов. Мы благоговейно трепеща подтянулись ближе. Это завораживало, хоть и выглядело жутковато. Исходящее от предвестника амбре стало невыносимее, глаза начали слезиться. А когда мистер Китт сделал первый надрез, половина адептов отшатнулась, а кто-то, судя по сдавленному всклипу, еле успел сдержать рвотный позыв. Да, приятного в этом всем было мало. Профессор, увлеченный и очень точно разрезал плоть предвестника, открывая перед нами все более дальние уголки его, в прямом смысле слова, внутреннего мира. наконец он отложил инструменты оперевшись обеими руками о стол, задумчиво оглядел плоды своих трудов. «Хм...» — произнес озадаченно. Мы переглянулись. «Что там?» Один из парней попытался посмотреть ему через плечо. «Там все очень странно». Профессор подцепил пинцетом какой-то орган предвестника и слегка его приподнял. «Посмотрите, они все недоразвитые. И тут, и тут. Это просто какое-то неразборчивое месиво, которому еще предстояло расти и оформляться. Я уж не говорю о коже. Это никуда не годится». Тут даже мне было ясно, что защита у предвестника действительно так себе, поэтому мы довольно легко их убивали. Но они были живыми, вставила Эгина, и даже летали. Профессор склонился над тушей, и я подумала, что у него либо слабое обоняние, либо он просто настолько закален практикой, что спокойно может отобедать прямо тут, в упор глядя на потрошенного дракона. Что-то заставило их выйти из рифта раньше положенного. Он отщипнул кусочек плоти и поднёс его к некоему прибору, похожему на микроскоп, с кучей зачарованных разными способами линз. Выдвинул несколько нужных и вгляделся в образец. «Так», «Та — наконец изрёк мистер Кит. «Все по очереди подходим и смотрим, затем обсудим». Мы безропотно один за другим подползли к микроскопу и ткнулись глазом в окуляр. Образец был бы совсем обычным куском мёртвой кожи, если бы его не пронизывала мельчайшая сеть сияющей энергии даже сейчас, через несколько суток после гибели. Он буквально искрился, хоть это и не было видно невооруженным глазом. «Это энергия рифта?» — спросила я. «Да, и очень большая энергия. Она буквально могла бы и мёртвого поднять из могилы». «Заклинание особого рода из списка нежелательных», — подтвердил профессор. «Значит, все это было устроено нарочно?» Вилем потер подбородок. «Образовалось не само по себе?» «Похоже, что нет. Но есть еще один момент, который я пока не могу объяснить. Допустим, кто-то мог наполнить рифт магией. Откуда он ее взял, один вопрос. другой состоит в том, что даже в таком случае предвестники не должны были покинуть его раньше времени». Это должно было случиться в определенный момент, когда они уже оформились бы полностью. Но почему-то они активизировались раньше. Почувствовали опасность, предположила Эгина. Мы же налетели туда всей толпой. Наш общий магический фон, и тем более фон ипостаси мистера Аймора, наверняка повлиял на рифт. А мне в голову закралось нехорошее подозрение, что дело тут совсем не в господине инспекторе. Однако говорить об этом при всех я не собиралась. обсужу с профессором отдельно. Возможно, тот развел руками. Но для того, чтобы понять, что именно повлияло на них, я должен провести более детальное исследование. Возможно, отыщутся следы посторонней силы. «Так что мы имеем?» — вздохнул вилем «Кто-то нарочно запустил в островном рифте процесс создания новой исполина и предвестников в том числе». С большой долей вероятности, да. Это видно по их отличному от обычного строению. А я раньше изучал мертвых предвестников и даже составил их анатомический атлас. Здесь же отклонение на отклонении. Значит, выросли они на необычной энергии. И кто-то или что-то их призвало, подытожила Эгина. Именно. Сейчас вы можете сами осмотреть тело для общего развития, так сказать. Может, вам удастся заметить еще какие-то полезные детали?» Мистер Кит положил на стол записную книгу приличного формата и подвинул ближе стакан с пишущими перьями. «А я пока возьмусь за описание». «Еще они ядовитые», — добавила я. «Неужели?» — профессор наморщил лоб. «Да, я была ранена когтями одного из предвестников и знаю, о чем говорю». Взгляд мистер Акита наполнился уважением, а студенты тихо зашептались. «Наверное, решили, что я кичусь тем, что со мной приключилось, как какой-нибудь ветеран. А мне просто хотелось сделать что-то полезное там, где я была, по сути, совсем беспомощна. Впрочем, как и все остальные». Студенты просто обошли труп предвестника вокруг, стараясь сделать лица поумнее, но никто больше не смог заметить хоть что-то отдельное. «Скажите, а кониар смог бы спровоцировать появление предвестников?» – спросила я, когда профессор отпустил адептов, и они тихо выскользнули из кабинета. Если бы он был достаточно могущественным и имел цель вытянуть их на себя. Правда, для этого ему понадобилось бы очень много сил. Призвать целую стаю? Мистер Кит задумался. «Но среди вас, насколько я знаю, не было кониаров?» Я просто предположила. Как раз недавно читала про них в книге. Сразу же соскочил я с намечающегося допроса. Профессор хоть и располагал к себе, но был совершенно незнакомым мне человеком, у которого еще неизвестно, что на уме. Да, такое было бы возможно при целом ряде дополнительных условий. Сразу потерял он ко мне интерес. «Можете идти, абитуриентка Тайкер, у меня еще куча дел». Я быстренько смылась с глаз его долой, чтобы, так сказать, не провоцировать. Правда, оказалось, в холле лабораторного корпуса меня ждала не только Эгина, но и Вилем, который, к сожалению, отступаться от своих притязаний на мой вечер не собирался. Они с наездницей о чем-то довольно живо разговаривали, а когда я подошла, их внимание сразу перекинулось на меня. Вилем предложил всем вместе сходить в новый модный ресторан Минлойта. «Представляешь?» Дрейк скромно потупился, но на его лице я четко увидела удовлетворение тем, как ловко он загоняет меня в ловушку. «Вместе это втроем?» слегка округлила я глаза. Направление его мыслей в таком случае очень меня настораживало. «Нет, конечно», рассмеялась Эгина. «Ищу дориван Там сроду нет свободных столиков, а Вилем обещал все устроить». «Ну, прямо незаменимый герой». Вновь подала недовольный голос Ниала. «Давай никуда не пойдем. Мы болеем и еще слабы. Нечего нагружать желудок сомнительной едой. Не уверена, что я достаточно восстановилась. Можете пойти без меня». «Линнет», — улыбнулся Вилем так, что любая девушка на моем месте наверняка растаяла бы. «Без тебя все это потеряет всякий смысл. Естественно, для нас, дореваном он не будет стараться» поиграла бровями Егина. Это был настолько очевидный намёк, что, не заметь я его, меня можно было бы заподозрить в идиотии. Наездница явно рассчитывала на вечер с Эсканном и надеялась, что я немного ей помогу. И это положение, если подумать, было для меня более безопасным, чем встреча с Вилемом тет-а-тет. -тет. Вчетвером, это же не свидание, верно? Хорошо, сдалась я. Отлично, оживился Ромберг. Тогда будьте готовы к вечеру.